Смех прорвался наружу, и целую минуту парень с девушкой сотрясались от хохота, согнувшись пополам и держась друг за друга, чтобы не упасть. Они вытирали слезы, избывая все напряжение, которое накопилось между ними и этим делом, и просто между ними. "Ой, не могу", бормотала Анна, пытаясь взять себя в руки и успокоиться, а Фокс икнул и жалобно попросил попить, когда на них упала маленькая покатая тень. Оба резко вскинули головы. На вершине подарочного холма стояла низкая фигурка, и в полутьме бесконечного склада мерцал один фиолетовый глаз, налитый силой и готовый ее применить. "Привет", сказал Идиси хрипло после нежданного смеха. "Привет", прошелестело из темноты. "Мы не враги, мы хотим вам помочь". "Вижу, но разве вы сможете?" Тень смотрела на них. В фиолетовом глазе не было выражения, может только ожидания непонятно чего. «Отведешь нас к остальным. Тихая пауза. Отведу, выдохнул он и стал спускаться вниз по подарочному валу, осторожно шурша по ступенькам из контейнеров и коробок, игрушек и мешков. Детектив и его ассистентка тихонько двинулись за ребенком. Они шли сквозь ряды причудливых украшений и мебели, спящих подушек и пустых костюмов, внимательных кукол, огибали стоянки заглохших машинок и домашних роботов вокруг зарядочных станций, шли мимо обескрыленных звездных кораблей, на которых застыли как стальные паучки, маленькие сервисные дроиды проходили череду смолкших мини-аттракционов, бездвижных ветряных подвесок, уснувших зеркал и задумчивых картин. Как будто склад ушедшего детства, поежилась Анна. Многих детей сразу Адисий заметил скрытую логику в расположении вещей. Они размещались не хронологически и не тематически, а повторяющимися блоками. Например, инструменты для творчества всегда рядом с наборами солдатиков, а спортивные снаряды посреди кукол. По дороге он видел три скопления настольных и напольных часов, показывавших одно и то же время вне зависимости от разных метрических систем, и четыре группы фирверочных установок. Хм, качнул головой детектив, а игрушка реально подготовилась. Где-то посередине лабиринта, между крупными меха-шахматами и сервизом топологической посуды, вывернутый саму в себя, и прятался малыш Нуку. Меха король был сброшен с доски и валялся рядом, а на освободившемся месте стоял надувной трон из распотрошенной коробки. Столетия хранения не пощадили трон. Поначалу он честно надулся, но неуклонно спускал воздух и не мог удержать былую власть, поэтому к приходу Анны с Одисеем трон заметно скукожился и клонился набок, представляя собой жалкое и нелепое зрелище. Но все же лучше, чем ничего. Наследник свернулся на троне калачиком и обнимал синего шамирай, того, что с яркими голубыми глазами, пряча лицо на его плече. "Здравствуй, Нур Ардан", громко поздоровался детектив. Зеленый малыш дрогнул и медленно повернул голову. Они увидели два изумрудных глаза, блеснувшие в полутьме. В отличие от серого во взгляде Нуку были видны чувства: непонимание и отупевшая боль. Нурдан, слегка шепеляво сказал он. Нурдан, почему, в первый момент не сообразил Фокс, а потом заметил, что синий не шевелится, и его отросток рука безвольно свешивается со строна. Гри не возвращается. Нуку развел ручками, глядя с Надеждой, что новопришедшие подскажут что-то новое, взрослое, о чем он сам не догадался. Он не вернется!» — буркнул серый Руун из темноты. Волосы Анны почернели. Можно посмотреть, спросила она. Маленький холмик неуклюже съехал с трона, полностью открывая своего Шемирай, и стала видна опаленная импульсом дыра у синего в груди. Одиссея дернула изнутри. Он почти увидел, как все было. Гриар, средний в тройке, всегда отвечал за Нуку и вел его за руку, заботился и помогал. Когда на них напали, мальчик со сверкающими глазами сделал все правильно, выбрал куда прыгнуть, крикнул и увлек наследника за собой. Он использовал силу, чтобы отражать одни выстрелы и уклоняться от других, а когда не справился и импульс пробил невидимую пелену, Гриар закрыл младшего собой. Кувыркаясь, они влетели в портал почти одновременно, вместе, как были всегда. И это было бы горько, но светло. Это было бы братством и подвигом, если бы с самого своего рождения любопытный, и активный синий руун не был запрограммирован и создан, чтобы заботиться и защищать, любить и преданно служить, пожертвовать собой, если будет нужно, сделать все ради Хару, ведь он Шамирай. Губы Одисея сжались. Не возвращается, Безнадежно пробормотал Нуку, держа повисшую руку брата. Я звал, звал, а он Анна смотрела на мертвого Руун, Сканы в ее глазах подтверждали и без того очевидное, но она приложила ладонь к отвердевшему телу, которое из мягкой глины уже превращалось в потрескавшийся известняк. Внутри ничего не билось и не перетекало, да и не могло. Дыра в груди была красноречивее сводки, поступившей Ане на зрачковый монитор. Зеленый увидел лицо девушки и понял, что взрослые ничего не изменят. Теперь не Нургрий Ордан прошепля вело, опуская голову, а только Нур дан. Сказав это, он наконец осознал, что его брат умер, услышал, как посередине его имени и существа зияет неустранимая дыра. Малыш резко сморщился, хотел закричать: "Нет!", но не закричал, а всем телом потянулся к Серому за утешением, объяснением, каким-то словом, но Серый не двинулся, только вздохнул. Его единственный фиолетовый глаз смотрел с ожиданием. Тогда малыш Нуку сжался, его уши размякли и накрыли лицо, а ручки-отростки наплелись сверху, пытаясь спрятать наследника от всего мира. "Нельзя горевать", резко сказал Дан. "Надо попрощаться с Гри и бороться. Ты должен быть сильным, чтобы победить. Грязь тебя уже ничего не сделает". Нуку задрожал, его лицо сморщилось и поплыло. По всему телу Руун расходились содрогания. Это выглядело пугающе, но на самом деле это просто плакал ребенок. Одиссей подался вперед, потому что первым человеческим инстинктом было обнять и утешить, но перед ним был не человеческий малыш, а вязкое и беззащитное в своем горе существо, все тельце которого размякло и булькало от слез, Нельзя его трогать. Кто знает, какие там встроенные системы безопасности? Это полное нарушение этикета. Неизвестно, как отреагирует игрушка, да как такого обнимешь? Ты же провалишься в него. А еще...» она отстранила Фокса, схватила нокку и прижала к себе. "Бедный, хороший", прошептала девушка. "Поплачь, я тебя поддержу. Все будет хорошо, слышишь? Мы с тобой вместе. Вы теперь не одни". Ее подбородок утонул в голове наследника, а руки врезались в его тело как в тесто. Она словно тонула в его горе, и это помогало малышу держаться и не тонуть самому. Одиссей заметил, как изменился взгляд Дана, когда чужая совершила неслыханное, взяла из гроба стало наследника. Фиолетовый глаз смотрел непонимающе, озабоченно, удивленно, словно ожил. Эмоции сменялись в нем со скоростью калейдоскопа, мелькнуло недовольство, жадное желание, Дан заметил, что чужак смотрит, и взгляд Серого тут же погас, стал таким же отстраненным и ожидающим, каким был всегда. "Слышите, дети, вам на помощь пришел лучший сыщик в галактике", горячо пообещала Анна. "Сейчас он во всем разберется и придумает идеальный план, как нам всех победить. Так что не бойтесь, а просто делайте, как скажет мой босс, и все будет хорошо". Фиолетовый глаз и два изумрудных с удивлением уставились на Фокса. Малыш Нуку медленно встрепенулся и начал твердеть, но Ану при этом не отпускал. "Ты правда лучший в галактике?" недоверчиво спросил Дан. "Нет, улыбнулся Одиссей. Джанни Фло лучше, но я тоже неплох. И что нам делать? Где игрушка? Я бы хотел с ней поговорить". "Я здесь" проскрежетала одна из шахматных мехофигур. "Почему заговорщики еще не штурмуют это место?" Его нет ни в каких планах. Я заранее вывела его из всех баз, чтобы успеть подготовиться. Вижу, что успела. Но как ты можешь быть на такое способна? «Личный интос наследника, широкие права доступа и наивысший грейд среди интеллектуальных систем. Взломать более слабые сети обычно несложно. ИИ покруче круче гаммы это, конечно, прекрасно, пробормотал Фокс. Но если ты все делала заранее, почему просто не раскрыла заговор совету квазарата? «Ключевые заговорщики были не выявлены, спокойно ответила игрушка. Требуется вскрыть предателей, чтобы подавить заговор и исключить опасность для наследника в будущем. То есть ты использовала внуку, которого обязана защищать, как приманку, чтобы его враги проявили себя, удивилась Анна. Да. Видимо, ИИ на языке руун означает император интриг, развела руками принцесса. Она не наша Резко сказал Дан: "Она чужая". "Наша, она же спасла Гора и нас спасет», возразил Нуку с надеждой глядя на брата. "Игрушка наш друг", серый вздохнул. "Что со средствами дальней связи?" спросил Фокс. "Ты ведь знала, что придется сообщать совету или иным союзникам, чтобы они пришли на помощь". Связь была налажена, ее локализовали и уничтожили. Также я подготовила нуль-транспортировку в запасное убежище, но враги развернули гиперподавление. К счастью, я вовремя успела применить портальный переброс сюда. Значит, вокруг планеты висит пара техностанций, которые генерируют подавляющий колпак, и любой вход в гипер или попытка нуль-транспортировки внутри колпака превращается в лотерею с несчастливым концом. Выиграть можно, но в случае проигрыша теряешь не деньги, а существенную часть атомов тела. Итак, у нас нет связи и способов сбежать, а Эйраду ищет это место и скоро найдет. Власти руунского квазарата на стороне наследника, но думают, что все под контролем, что Нура спасают друзья, а на самом деле поиски возглавляет враг, подытожил Одиссей. Ладно, игрушка, раз ты такая продвинутая, каков твой стратегический план? До блокады оптимальный план был спрятаться и известить военные силы Квазарата, ждать до нейтрализации заговора. После блокады план поменялся: заманить примара и его оставшихся союзников сюда, дать бой. "Что?" воскликнула Анна. "Сюда? Они же станут мишенями". Она показала на детей, а потом удивленно уставилась на Фокса. "А ты почему не удивлен?» Потому что фейерверковые группы обеспечивают перекрестный огонь и полное покрытие центральной зоны, пробормотал детектив. Чего? Игрушка, как ты собираешься заманить сюда Эраду Эр и остальных? Привела вас. Это стало сюрпризом и для Фокса. Секунду он смотрел в пустоту, пытаясь понять, где прокололся, затем с досадой цыкнул и достал из кармана тяжелое алое украшение в золотистой оправе. Маяк, поняла Анна. Значит, Раду сознательно нас отпустил. Не я обыграл примара, а он меня. напряженно кивнул Фокс и изо всей силой зашвырнул украшение в темноту, хотя было уже поздно. Но игрушка, ты утверждаешь, что знала об этом? Да. И привела нас сюда, чтобы Раду пришел следом? Да. Анна пораженно всплеснула свободной рукой. Ты рассчитываешь победить боевую группу дронов и одного из сильнейших кинетиков Квазарата куклами? Я подготовила все необходимое, невозмутимо ответила игрушка. И тусклые сервисные дроны по получье шурша стальными лапками вытащили из темноты и положили к их ногам три вещи: экстрим-сферу с грианы, бандуру из дымчатого пластика, похожую на сложный алхимический агрегат, висайский зеркалатор. И подали наследнику стойкого оловянного солдатика со старой земли. Анна и Адиси в шоке уставились на это богатство. Малыш Нуку робко улыбнулся. "Солдатик сильный", с воодушевлением и надеждой сказал он. Его старший брат посмотрел наверх, в темноту, скрывающую далекий потолок, и во взгляде Дана было тоже ожидание, что и всегда. "Игрушка, сколько осталось?" спросил Фокс. "Несколько минут". Враг понимает, что его ждет сопротивление. Он вызвал всех боеспособных участников заговора. Их переброс в систему с последующим перелетом через зону гиперподавления займет около 20 минут, 15 из которых уже прошли. Анна всплеснула руками, обняла малыша у себя на руках и принялась озираться в поисках максимально защищенного места. "Нет", сказала игрушка. "Пожалуйста, стойте на шахматной доске в диапазоне Е2-Е4". Одиссей кивнул, подошел к маленькому руну, стоящему посреди пешек, и опустился на одно колено, чтобы быть с ним вровень. "Дан, спросил он, чего же ты ждешь?» своей очереди". Глядя на труп синего, ответил серый шимирай. Одиссей понимал это еще с того момента, когда посмотрел запись, где они трое уплетали руунское мороженое. Ведь он увидел спокойного, отрешенного созерцателя десяти лет от роду, который слишком многое осознал. Тебя создали раньше всех, за четыре года до рождения Нура, тихо сказал Фокс. Ты был спроектирован как рассудительный старший брат в будущей группе, голос разума, который будет уравновешивать возможные недостатки наследника. Ты изначально был создан ради кого-то другого, поэтому в тебе так никогда и не возникло радости от того, что ты сам живешь». Серый почти не двинулся, но его лицо неуловимо изменилось, и взгляд фиолетового глаза стал живым. Этого было достаточно, чтобы понять, как важен для ребенка этот разговор. Гри родился на два года позже, созданный, чтобы быть заводилой лидером, веселым и энергичным. Вы с ним отлично играли и ладили, но его появление тебя не особенно тронуло. Ты воспринял его как должное. Дан не кивнул, но и не возразил. Тебе было четыре года. Ты ждал появления своего Хару как самого важного события, ждал всем своим существом. И потому, что ты так запрограммирован, и потому, что это в самом деле волнующе и интересно. Ты ждал день за днем, месяц за месяцем, и когда он родился, это изменило все. Первое время ты был абсолютно счастлив. В первые ваши годы вместе, втроём, все казалось правильным идеальным на своем месте. Дан дрогнул, его шершавая рука отросток потянулась к груди и застыла у сердца. И только потом ты начал взрослеть и понимать все на свете крутилось вокруг Нура, а вы с Гри были только игрушками для наследника. Постепенно у тебя внутри поселилась тень, тяжесть осознания себя существом второго сорта. Ты любил Нуку и любишь сейчас, ты любил Гри точно так же, хоть и стал отстраненным. но тебе еще больнее, что он погиб, потому что ты понимаешь, что он никогда по-настоящему и не жил. Однажды ты понял, что у тебя нет собственной судьбы, и с этого момента начал ждать, когда Нуку вырастет и забросит вас с Гри, когда вы станете ему неинтересны и не нужны, ведь вы всего лишь игрушки. Когда он решит завести себе шимирай другой специализации и профиля, когда он погибнет в результате войны или переворота, а вас поместят в кому доживать свои дни. Ожидание заменило тебе жизнь. Дан судорожно выдохнул, глядя на детектива в упор. Его глаз потерялся в омуте собственных воспоминаний. Ты прыгнул в портал последним, сказал Одиссей, потому что целую секунду думал прыгать или остаться и позволить всему прекратиться. Ты устал ждать все эти годы, ведь никто не ждал тебя. Только ты берешь всех за руку и ведешь куда нужно. Никто не берет за руку тебя. Но потом Чувство долго пересилило. Твои гены, твоя программа, твое предназначение приказали тебе прыгнуть в портал и быть с наследником до последнего, защищать его и отдать за него жизнь, как гри, и ты прыгнул. Фиолетовый глаз Дана закрылся, зажмурился. Он стоял перед человеком на вытяжку, всеми силами стараясь сдержаться и не дрогнуть, не поплыть. Ему нужно оставаться сильным, чтобы бороться. Ему нельзя плакать. Он голос разума, старший. Он должен позаботиться о малыша Нуку. Он должен отдать за него жизнь. Все внутри Дана повторяла это, кричала, шептала, стонала, Лицо мальчика исказилось, как треснутая каменная маска, но он остался недвижим. Глубоко внутри твое крепкое сердце разбито, сказал Одисей и замолчал. Ты понял, прошептал серый, открывая глаз. Ты всё понял. Но ты не понял одну вещь, Дан, самую важную вещь, какую не только ты, Шимирайнуку, а он, твой Хару, но и наоборот. Изумление. Неверие, тайная радость, сомнение, непонимание. Буря эмоций исказила лицо и взгляд старшего брата. "Нет, не может быть. Он, а я лишь..." Дан не смог выговорить. "Может", сказал Адисий и положил руку на грудь старшего брата, туда, где под шершавой шкурой и мягким телом вибрировала твёрдое как камень сердце Руун. "И когда ты в этом убедишься, перестань сомневаться". Просто поверь. Договорились? Серый молчал, тяжело дыша, буравя взглядом чужака. Ладно, сказал он. "Одиссей!" крикнула Анна, вскинув руку. Она указывала на далекий потолок, где темноту пронзила яркая вспышка импульсного подрыва. "Игрушка, что нам делать?" крикнул Одиссей. "Е2, Е4. Стоять на доске, когда я крикну, перейти." Поднялся ветер, через дыру в потолке ворвался вихрь из пары десятков дронов. Они рассыпались по пространству, сканируя все вокруг и выискивая наследника. Следом влетели гвардейцы личной охраны примара и еще два отряда в иной форме и цветах, в общей сложности больше полусотни элитных бойцов, каждый с личным защитным полем, в технологичной броне и с полетным ранцем за спиной, и трое высших кинетиков Руун во главе с примаром Эраду. "Нам конец", пискнула Анна, но почему-то в ее голосе и развивающихся волосах был не страх, а бесшабашное отчаянное веселье. Сканы обнаружили их, стоявших ровно посередине, не скрываясь, и дроны перестроились, заходя на вираж. Они выпустили первую волну маленьких сверкающих зарядов, которые ринулись вниз, чтобы взорвать и испепелить наследника к плазменным чертям, и тогда грянули фейерверки. Они били из установок как батареи, давно просившие огня, и темнота этого мрачного места воссияла всеми цветами радуги, в том числе парой цветов незнакомых глазу людей. Всевозможные фигуры рождались в воздухе: космические драконы, необычные бабочки, орбитальные города и неведомые цветки, улыбающиеся лица и персонажи сказок. Общий праздник связал их, так долго томившихся в скучных коробках и ждавших своего часа. Бомбы канули в сверкающее ликование и освободились там, но их разрушительные взрывы лишь украсили фейерверк. "Воу!" сказал малыш Нуку, задрав голову и разглядывая плазменные всполохи вперемешку с крошевом многоцветных искр. Когда все погасло и рассеялось, стало видно, что с одной стороны висят дроны и элитная гвардия с тремя примарами Руун, а с другой столпились крайне странные, нестройные и пёстрые ряды Машинки и роботы отъехали от зарядных станций, на буцефалы, топтуны и прочие звериные серво-игрушки собрались в невиданные доселе стаи. Мехакуклы взяли в руки принадлежности для творчества, а мягкие игрушки с высокотехнологичной надотроникой внутри похватали спортивных снарядов и игрушечного оружия. Причудливые механизмы и аттракционы засветились и задвигались, готовые выполнять свою функцию. Заиграло сто разных музык, сливаясь в один торжествующий хор. Не все игрушки справились с многолетним ожиданием, некоторые заглохли и погасли, сломались, но их было не так уж и много среди тысяч и тысяч забытых и оставленных когда-то подаренных вещей, от ни разу не сыгранных до когда-то самых любимых. Целый мир детства встал напротив взрослого мира, готовый к последней схватке. И битва началась. Трассирующие разряды, импульсы вспышки, дроиды приняли удар игрушечной армии на себя, пока бойцы личной гвардии пытались облететь и ударить по нуку со спутниками. Но игрушка им не дала. Бешено застрекотали шариковые пушки, посылая очередь за очередью, а из за мельтешащей шариковой завесы грянула реальная атака. Волна нанитов из сотни распотрошённых наноконструкторов взметнулась с пола и одним рывком смела с гвардейцев защитные поля. Крошечные ноды падали на пол как серая пыль. Они и стали серой пылью, потратив свой потенциал, но погасили чужие поля, а остатки подпортили часть боевой техники. Меха-куклы метали банки с красками, стараясь залить врагам системы наведения и лица. Машинки прыгали на рампах и летели на таран, звериные табуны сметали все на своем пути, а на спинах у некоторых мчались лихие роботы-наездники, которые ловили тех, кто спускался для прямой атаки, и вступали с ними в рукопашную. Мягкие игрушки показали, что спорт это жизнь, когда поймали полдесятка дронов в мембраны и сети, повредили системы наведения метательными дисками и копьями, оглушили пару прорвавшихся бойцов ударом гири в лицо. Живые спортивные снаряды сами скакали, вертелись и били врага. Неплохо получалось у тренировочных робо в которым игрушка отключила сразу весь список спарринг-ограничений. Звездные корабли оказались небескрылыми. Они взлетали и исцеплялись с дронами в воздушном бою. Автоматы по производству липучек перевыполнили годовую норму за пару минут. Механизмы и бойцы пытались выдраться из нескольких тонн совокупного липучка веса. Происходило это и многое, многое другое. Несмотря на сумасшедшее сопротивление игрушек, стайка дронов и несколько бойцов прорвались с фланга. Они раскрошили целые стада сервозверей и уже выходили на дистанцию прямого огня, но не вышли. Небеса над ними разверзлись, и километровый поток воды с того самого пиратского моря смёл их прочь. Вода обрушилась на пол и ринулась в стороны беснующейся волной, но игрушка открыла шахты к реакторам и блокам синтеза, и разметав пару кварталов с игрушками, вода ушла вниз. В другом месте потолок распахнулся в темноте, и заходящих сбоку снесла лавина звездчатых геометрических скал из региона Скалодром. Это была настолько эпическая битва, что захватывала дух. Порой Эдисей забывал дышать, восхищаясь, с каким мастерством игрушка управляет огромным множеством небоевых средств. Они победят, убежденно сказала Анна, не отрывая взгляд от батальной картины. Здесь игрушечные герои сотен планет и тысяч культур. Посмотри, сколько их, какие они все разные, как они слаженно сражаются. Они победят. «Победят, но все равно проиграют. Что? Почему? Детский мир заведомо проигрывает взрослому, сказал Одиссей. Он слишком беззащитен и потому обречен». Ну да, я думаю, ты права. Физически и фактически они победят. Несколько тысяч игрушек, растерзанных, расплавленных, разбитых, валялись неподвижно, но все меньше оставалось точек вражеского огня. Кто-то еще стрелял, но уже погребенный подвалом плюшевых динозавров весом в пару тонн, другие тонули в концентрированном сладком сиропе или мычали нечто неразборчивое изнутри гудящих упаковочных машин. Игрушка жестоко и эффективно расправлялась с каждым, кто посягнул на детей. Кинетик в ярко-красном одеянии, похожий на верховного жреца, вылетел из снопа взорвавшихся подушек, которые эффектно разодрал своей силой. Тучи перьев, мягких пупырок, синтепуха и других наполнителей заполнили воздух, но все они бились о невидимую мантию, окружавшую кинетика, бессильные ему помешать. Ух, какой герой! Из этих пуховых облаков вынырнула пятеро гвардейцев. Кто-то уже без ранцев, кто-то раненый, кто-то с поврежденной броней, а кто-то едва волоча ноги, весь измазанный в клее. Рыльца у всех пятерых были в пуху. Е-5 крикнула игрушка, но АДИС уже и сам сообразил. Он схватил Дана под мышку, ану за талию и прижал к себе, шагнул на Е5. Экстрим сфера за полсекунды вздулась и сомкнулась вокруг них. Ее слои нарастали один за другим, термовибросенса от атма и все остальные. Слоев было много, потому что грянские экстрим сферы использовали наглецы, бросавшие вызов стихии и готовые хоть в впадину, хоть на вершину вулкана, хоть в его жерло Сфера вздувалась из упаковки размером с футбольный мяч до небольшого дома и защищала от тысячи разных вещей, в том числе от висяйских зеркалаторов. Адиси и Саны не видели, что происходило снаружи, как зеркалатор ожил и его тонкие косые отсветы расслоили пространство на множество плоскостей. Как оказавшиеся в многомерном пространстве бойцы, не подготовленные к такому странному и редкому аттракциону, не успели сориентироваться, увидев собственные внутренности где-то рядом, чуть-чуть в стороне и немного под углом. Увидев собственную разрезанную голову или одним глазом заглянув в собственный другой глаз, кто-то из взрослых дернулся в панике, кто-то застыл, парализованный страхом, кто-то осторожно выжидал, а кто-то инстинктивно выстрелил, подумав, что это поможет. Достаточно было одного нервного ствола, ведь в пространстве со смещенными плоскостями стрелять абсолютно запрещено. Им стоило почитать инструкцию к висайскому зеркалатору, прежде чем совершать такие глупости. Впрочем, сложно не совершать глупости и не сойти с ума, когда ты дышишь невидимым, но эффективным газом, который выделяет замечательный мелькарянский агрегат для химических опытов. «А мы победили или проиграли? испуганно спросил Нуку. Это зависит от того, сама откроется сфера или ее порвут, философски ответил Фокс. Конечно, победили! возмутилась Анна. Ты же видел, как мы их раскатали и размазали. Здорово размазали, согласился наследник. Только немного жалко, они все таки живые. Уже в основном нет, разумно заметил Дан. Они сжались все вместе и ощущали теплоту дыханий друг друга. Сфера дернулась, один раз, второй содрогнулась, послышался цепенеющий звук цц. Обрывки и ошмётки экстримсферы бессильно сползли на пол. Вокруг них всё было устлано пухом из подушек, а сверху ещё укрыто блёстками и конфетти. Кажется, игрушка взорвала сразу несколько сотен хлопушек с блёстками, чтобы густым и надежным слоем укрыть изуродованные тела, которые только что расстреляли друг друга. Снежок восхитился нукуни, вполне поняв, что к чему, этого игрушка и добивалась. Всё, сказал Эр-Раду, медленно опускаясь ниже и утирая кровь, в текущую по лицу. Он был изранен частично раскрашен какими-то красками, частично порезан градом ножниц, которые торчали у него из спины, но на которые он не обращал внимания, собрав силы в кулак. Больше никого и ничего не осталось. Похоже, высший кинетик был прав. Невиданная армия игрушек была повержена, хоть и забрала с собой всех, кого смогла. У тебя тоже больше никого, резонно заметила Анна. Ничего прерывисто сказал Эрраду. "Меня более чем достаточно, чтобы закончить наше дело. Старая кровь должна умереть. Мы поклялись новой и исполним клятву". "А может, не надо?" робко спросил зеленоглазый Нуку, набравшись храбрости и впервые глядя взрослому в глаза. "Может, будем все дружить?" "Нет. Выдохнул высший примар, поднимая подрагивающие руки. Только в детстве все так просто. Взрослым требуется делать сложный выбор. Ему было нужно собраться с духом, чтобы убить ребенка, тем более не руками, а силой. Это оставит самый глубокий след, ведь сила руун внешнее воплощение его души. Но детектив видел, что примар тянет время. Он многое отдал, чтобы победить в этом невероятном бою, чтобы одолеть игрушку. Ему было нужно хоть немного собраться с силами, поэтому он позволял низшим существам говорить свои последние слова и говорил сам. После смерти родителя ты лишь игрушка в руках совета Нур пробормотал Кинетик: "Но ваша кровь предала Квазарат. Ее нужно сменить, чтобы предательство не продолжалось". Забавно, кивнул Диси, и в его взгляде не было ни тени забавности, что в одном из человеческих языков слово преданный имеет два радикально разных смысла. И если подумать, Нур, Гриар и Дан, каждый из них с рождения был и преданным, и преданным малышом. Это в вашей низшей культуре. Рявкнул Эраду и в бешенстве сдул медленно стекавшую по губам кровь. Рун выше сантиментов. Мы. Она прыгнула так быстро, что почти никто не успел среагировать. Она где-то подобрала острый металлический обломок и метила кинетику прямо под горло, где бился обнаженный, уязвимый родничок. Одновременно с ее атакой из сумрака прилетело оплавленное но острое спортивное копье, заточенное специально для этого боя. В тот же момент из пухово-блестковой кучи, над которой висел кинетик, вырвались эластичные ленты, пытаясь скрутить его вдоль и поперёк, и наконец с запозданием в целых полсекунды медлительный, неапгрейженный Адисей Фокс от всей души врезал примару кулаком по морде. Но ираду справился с каждой из этих атак. Он отбросил, остановил, отклонил и спарировал их одновременно. А ну откинуло далеко назад, она с неприятным звуком врезалась в тлеющую мешанину металла и плюша, вскрикнула от боли и съехала на пол. Копье погнуло и отвело в сторону, оно своим воткнулось в серый пол и там завибрировало от силы удара. Ленты разодрало в клочья, а Дисея ударило в живот. Он потерял дыхание и застонал, упав на колени перед Эраду. Эр Глаза кинетика лихорадочно блестели. Он не сводил взгляд с испуганного зеленого малыша, который стоял на полу и держал в руках стойкого оловянного солдатика. Эр-Раду поднял дрожащие щупы. «Возьмешь меня за руку?" прошептал Дан. Одиссей кивнул, и они встали вместе, закрывая нуку от единого утвердителя и защитника высшей крови. Удар разметал их в стороны. Адисе должно было искалечить или даже убить, но Дан смягчал атаки Примара как мог. Он тоже упал. Фиолетовый глаз прерывисто мерцал. Мальчишка пытался подняться, чтобы отразить следующий удар. Эраду знал, что у этого Шамирай от рождения большая сила, его нельзя недооценивать. Значит, нужно сначала убить младшего кинетика, а потом легко расправиться с остальными. Примар снова поднял дрожащий от напряжения щупы. И тогда малыш Нуку встал перед старшим братом, закрывая его. Он сжимал оловянного солдатика будто рукоять светового меча, и Одиссей увидел, как бесконечное ожидание на лице Дана сменяется верой. Все три фиолетовых глаза распахнулись и вспыхнули. Напряжение исказило воздух, силы двух кинетиков столкнулись, и все вокруг пошатывала мелкая дрожь. Серый Руун поднялся в воздухе и повис, протянув все свои ручки к врагу. Эраду, израненный и надорвавшийся, хрипел, пытаясь сокрушить. Сзади раздался скрежещущий лязг и стон боли тут же стихший. Одиссей заглянул в парализованные страхом зеленые глаза наследника. "Не бойся, Нур", сказал он, улыбаясь. "Иди к своему брату, ему нужна твоя помощь". Малыш мигнул, его смешное личико сделалось серьёзным. Верхний глаз Нура затрепетал и открылся. Он начал подниматься в воздух, всхлипнув от восторга. Зашептал Примар Эраду, вкладывая последние силы и мастерство, чтобы совершить свой лучший удар. Ногнутая, оплавленная копье в руках Афины младшей проткнуло его насквозь. Наискось от груди через голову со страшным чмоканьем вязкой плоти. Еще мгновение Эр-Раду висел над дофиной, и нанизанной на орудие принёсшей ему смерть, а силы вокруг держали всех в неразрывной хватке. Казалось, высший кинетик может жить и дырой в голове, что сейчас он соберется с силами и всех сокрушит. Но невидимая хватка ослабла, Три бронзовых глаза медленно угасли, эраду эр обмяк и повис на копье. Она свалилась на пух и блестки, ее волосы были белыми как снег. Одиссей с трудом поднялся и все не мог отвести взгляда от двух руун с шестью мерцающими глазами, которые висели в воздухе и вращались, не желая друг друга отпускать. "Ура?" спросил малышнуку. "Ура?" кивнул дан. Морские волны шумом накатывали на идеальный желтый песок. И хотя уровень искусственного моря немного понизился после того, как часть воды пролилась внутрь планеты, системы синтеза и перекачки довольно быстро восстанавливали его. А на красоте окружающего пейзажа это не сказалось. Пальмы были всё так же высокие и стройные, а их тень всё так же спасительна. Фокс наслаждался покоем на стыке солнца и тени, где легкие солнечные блики проникали через листву и щекотали кожу теплом. Детектив в кои то веки снял свой пушистый бесформенный свитер и штаны, сменив их на легкие шорты, которые напечатала приветливая кабинка для переодеваний. она, наоборот, улеглась прямо под солнечными лучами, заряжаясь от них словно батарейка. Ее купальник подчеркивал девичью красоту, но не скрывал недавно полученных ссадин и синяков. Впрочем, она считала их боевыми отметинами и гордилась собой совершенно заслуженно. К счастью, среди олимпиарских генетических улучшений была и ускоренная регенерация, поэтому девушка приняла пару синтезированных лекарств и теперь нежилась на горячем песке. Одиссей смотрел на нее и чувствовал, как против воли начинает улыбаться. Что будете бить, капитан Фокс? спросил лурианский попугай с фиолетово зелеными крыльями в желтую крапинку, слегка наклонив голову набок. М-м, как насчет мартини? Взболтать, но не встряхивать. Хотя нет, давайте талийский кислородный коктейль. Прекрасный выбор, как и все остальные варианты нашего меню, благосклонно согласился попугай. Он шутил, потому что в синтез-баре можно было заказать и сделать практически все, что угодно. Попугай вынул из перьев махонькую гранулу биоразлагаемого пластика, подул на нее разогретым воздухом, и гранула живо распрямилась в симпатичный бокал. Пернатый бармен наклонился, внутри него приятно забурчало, а затем в голове что-то щелкнуло, и из клюва пошла густая кислородная пена. Выглядело это хм, интересно. Ваш кислородный коктейль, капитан, радостно сообщила птица. А вы знаете, что талийцы входят в десятку самых симпатичных рас Галактики, универсально любимых всеми? На каком месте в этом списке находятся люди? спросил Фокс, принимая бокал с красивой шипящей пеной. Примерно посередине. Но не отчаивайтесь, у вашей расы есть замечательные рецепты напитков, которые бережно хранятся в нашей базе данных. Например, окрошка на киселе. Желаете попробовать как-нибудь в другой раз. Добродушно согласился Адисей. Он стремительно выпил свой кислородный коктейль, пока тот не прошипел половину пены, и почувствовал, как свежесть и прилив сил охватывает изнутри. Купаться, воскликнул Фокс, вскакивая и бросаясь в море. Анна засмеялась и отправилась вслед за ним, так что следующие полчаса были головокружительно хороши. Бос Что? Я так и не поняла. Ты раскрыл это дело или нет? Скорее нет, чем да, пожал плечами детектив. Просто постоял рядом. А вот ты, умница и героиня. Да, я такая, с улыбкой, но все же слегка розовее подтвердила Анна. Но ты на себя наговариваешь. Ведь ты моментально понял, что не так с мальчиками, и сразу нашел, что им сказать, чтобы помочь. Это тоже нас спасло. Командная работа. Мы отличная команда, да? Для четвертого дела вместе просто идеально, оценил Одиссей. Ну а что, разве нет? Только я так и не поняла про игрушку. Это явно какая-то боевая и стратегическая подпрограмма, которую добавили в ИИ детской планеты. Но откуда она взялась? Признаться, Фокс тоже так и не понял, хотя у него было одно бередящее подозрение. Дан обмолвился, что она чужая. «Не Руун», — напомнил он. "Точно". Анна приподнялась, стряхнув песок со щеки. "Давай спросим. По-моему, они должны нам ответить. Наследника и его старшего брата уже час как забрали спецслужбы квазарата, поэтому спросить у них было трудновато. Но Фокс подозвал попугая и выдал ему особый заказ. Спустя десять минут перед ними прямо на пляже развернулась визия Внушительный ящерн в синем одеянии с серебряными знаками распорядителя дворцовых дел. "Приветствую и благодарю вас, мусорщик Одиссей Фокс", сказал ящерн, "Вы оправдали наши надежды и показали, что мусорщики благородная и надежная каста. Спешу вас уверить, награда руунского квазарата будет строго эквивалентна важности вашей работы". То есть, велика. Это приятно слышать. Спасибо. Но что насчет нашего вопроса? В данный момент игрушку изолировали для выяснения всех обстоятельств, но я связался с ней напрямую и уточнил. За вами прибудет Аэро. Вы можете с комфортом спуститься в центр хранения архивных подарков и там осмотреть подарок, который послужил причиной появления у игрушки особых свойств. Визиограмма погасла, и она тут же привстала. Что-то я накупалась, сине загоралась, заинтригованно сказала она. А давай прямо сейчас полетим и узнаем. Одиссей уже надевал штаны. В пустом, освещенном круге, ровно посередине лабиринта игрушек, стоял небольшой стенд, а на нем лежала аккуратная шкатулка-футляр Она казалась просто изящной и дорогой, но если присмотреться, становилось ясно, что даже сама шкатулка стоит целое состояние. Она была вырезана из алового дерева исчезающих мраморных джунглей планеты Чамр и инкрустирована сольными, редкими драгоценными камнями, в которых танцует, не в силах вырваться, пойманный звездный свет. Внутри шкатулки, в ложе из мрачно-синего бархата, лежал лавянный солдатик со старой земли. Адиси не осмелился взять его в руки, настолько бесценным он был, но этого и не потребовалось. Онисанны увидели маленький нот, который венчал шапку кивер солдатика. Она незамедлительно просканировала этот нот и получила внешнюю характеристику устройства, после чего активировала визио, которое хранилась внутри. Уверенный голос сообщил: "Советник Стратегическая игрушка Защитник, разработанная специально для будущих правителей миров. Ваш наследник в опасности. Он всегда в опасности, но советник поможет и спасет. Анализ политической ситуации, построение стратегии, комплекс действий по предотвращению угроз. Доверьтесь советнику, и он позаботится, чтобы ваш ребенок остался царственным навсегда. Запись смолкла. Ничего себе, восхитилась она. Так я сразу была права. Это император-интриг. Нет, скорее, инквизитор интриганов. Какая же обалденная штука. Тот, кто подарил ее малышу Нуку, однозначно спас его жизнь. Представь себе цивилизацию, в которой настолько развита властная борьба, что детям правителей делают такие игрушки. Одисею не нужно было представлять. Она спасла Гора. Он молча смотрел на внутреннюю часть крышки шкатулки, где было золотыми алиудскими буквами выгравировано: "Мур арк. Отныне и навеки, мой друг". До следующей истории Хару и Шимирай